Все это ей сказали уже потом в госпитале, после операции, объясняя, что она в сорочке родилась. И, наверное, были правы, если не считать всего другого, что у нее было в жизни и о чем она знала, а они нет. Уже поднявшись с земли, Таня вспомнила про автомат и, нагибаясь за ним, почувствовала боль в спине, от которой чуть не упала, но все-таки подняла его. Один немец лежал совсем близко головой к ней, тот, который бросил гранату. Два других, в которых она стреляла первой длинной очередью, лежали рядом, около пня у самой дороги. И еще один, чуть подальше, и еще дальше в лесу, кто-то полусидел, полулежал ничком. Водитель по-прежнему лежал с гаечным ключом в руке, Только теперь под головой у него натекла лужа крови. Тогда не было, а сейчас натекла. И с грузовика из-под борта тоже капала кровь. А борт был расщеплен. Торчали отколотые белые щепки. Сзади из-за грузовика раздался выстрел. И Таня, еще прижимая к животу автомат, про который она не знала, что он уже пустой, сделала шаг вперед, посмотрела направо и увидела, что это прислонившись плечом к заднему борту грузовика, стреляет куда-то в лес из своей винтовки христофоров. Наверное, вдогонку немцам сообразила она и пошла к нему. Он увидел ее, опустил винтовку и сказал «Ушли». У Тани было окровавленное лицо. Христофоров подумал, что она ранена в голову и, торопливо прислонив винтовку к борту грузовика, полез за индивидуальным пакетом. Но Таня, опять почувствовав сильную боль в спине, села на корточки надлежавшим у машины водителем, И приподняв его голову, поняла, что он мертвый. Пуля попала ему сзади, прямо в мозжечок. Она опустила его голову, и все еще сидя на корточках, повернулась к Христофорову, который рвал зубами обертку индивидуального пакета. Посмотрите, что там в кузове. И в эту минуту... Сзади них затормозил Студебекер, которому была прицеплена противотанковая пушка. Потом на этом же Студебекере, который отгонял пушку на ремонт, они добрались до госпиталя. У их грузовика от разрыва гранаты, оказывается, был расколот картер. Если б граната не попала туда, под картер, вообще неизвестно, что было бы. А так только Таню ранила одним осколком, да еще другим, пробившим снизу кузов, убила лежавшего по этому борту, в беспамятстве тяжело раненного. Так в беспамятстве и добила. А все остальные ранены, ехавшие в кузове, оказались живы. Кроме того, лейтенанта, раненного в руку и в лицо, который сидел на заднем борту и смотрел, как монтирует скат. Его немцы застрелили. А в Христофорова не попали. И он, схватив винтовку, которая стояла у него под рукой, прислоненная к кузову, стал стрелять в немцев и убил первым выстрелом, как потом оказалось, офицера, капитана. И Таня убила троих. И Христофоров застрелил еще одного уже в спину, когда немцы побежали назад. В передовом госпитале, куда Таня и так собиралась попасть по служебным делам, а теперь попала раненая, хвалили обоих, и ее, и Христофорова. Помимо того, что они действительно не растерялись, они еще были оба свои, медики. А своих в таких случаях особенных валят. Вроде им и воевать-то не положено по штату, а вот пришлось и не растерялись. Пока Таню готовили к операции, зашел начальник госпиталя, старый военный врач, служивший еще в ту германскую войну. Она давно знала его, но побаивалась и с трудом перебарывала себя, если приходилось спорить с ним по службе из-за эвакуации раненых. Обычно сердитый, на этот раз он пришел такой добрый, прямо как Дед Мороз, только бороды не хватало. Спрашивал, не хочет ли она перед операцией глотнуть коньячку, у него есть, но она не захотела. А потом стал говорить, что сегодня же напишет реляцию и на Христофорова, и на нее. Одно красное знамя имеешь, будет и второе. И раненых защитила, и трех немцев сама лично из автомата уложила. Даже трофейное оружие освоила. Не растерялась, повела из него огонь. Таня в ответ сказала, что она знает этот автомат. У него только отдача сильная, а так он хороший. Хотела добавить, что в своей жизни много раз и разбирала, и собирала этот автомат, и стреляла из него, когда была в партизанской бригаде. Но потом не стала говорить об этом, чтобы не вышло так, словно она не просто объясняет про автомат, а хочет еще похвастать своим прошлым сверх того, за что ее и так сейчас все хвалят. Когда услышала от начальника госпиталя, что он напишет реляцию, с удовольствием подумала, как, если правда наградят, будет носить два ордена Красного Знамени. Чтобы кто-то из женщин носил два ордена Красного Знамени, она сама еще не видела. «Наверное, у летчиц есть, а так не видела». Женщина-хирург, показывая ей после операции вынутый осколок, сказала, что у нее просто-напросто счастливое ранение. Осколок не маленький, прошел бы чуть выше, порвал легкие, а чуть ниже почку. А он словно специально просунулся, чтобы ничего не задеть. «Ранение надо считать средней тяжести, а могло...» «Сама понимаешь, что тебе объяснять», — сказала женщина-хирург и, держа пинцетом осколок, спросила. «Оставить тебе на память?» «Ну его, брось», — сказала Таня. Женщина-хирург была та самая, у которой Таня три дня назад... Присутствовала на операции, когда умер на столе артиллерийский капитан, вспоминавший свою мать. Тогда плакала над тем капитаном, а сейчас радовалась, какое счастливое ранение у Тани.